Во время автоматической посадки в Москве Машка позвонила отцу. Малох, который 200 лет ночевал на всех земных волнах, не только дал нам послушать разговор, но и врубил режим наблюдения за всеми многочисленными участниками шоу. «Пап, это Маша. Я через 10 минут сажусь в Москве. Собирайся, я тебя похищаю». Личный телефон подполковника службы безопасности Александра Верещагина прослушивался сразу тремя специальными службами – Так что к концу разговора число крайне заинтересованных слушателей выросло до пары сотен. Сам подполковник Александр Верещагин, который в этот момент находился в своем маленьком кабинете, где-то в недрах огромного, набитого вооруженными занудами здания, услышав Машкину тираду, ощутимо спал с лица. Он посмотрел на монитор компьютера, куда ему только что пришел вполне определенный приказ от высшего руководства, Молча принял из рук курьера еще пару приказов в письменной форме, расписался в получении, выпил две таблетки волокардина и только после этого ответил «О, рад тебя слышать! А где ты садишься? В центре. Тут еще такие башенки с красными звездочками на макушках и разноцветный теремок с золотыми крестиками». Верещагин закатил глаза и сделал самый сочный из когда-то виденных мною фейспалмов — Походу, место для посадки было выбрано мошенцей не слишком удачно. Слушатели, из числа тех, что с погонами, уже отреагировали на ориентировку и к точке посадки бодро стартовали несколько черных автомобилей с мрачными и очень решительными людьми в одинаковых серых костюмах. «Замечательно, доча. Это недалеко от меня. Через пять минут буду на месте. Только нам нужно будет немного поговорить». Подполковник встал, надел фуражку, проверил наличие пистолета и вышел из здания, на ходу получая указания от идущего рядом строгого господина с гораздо более крупными звездами на погонах. Шли они быстро, но окружающие их автоматчики при этом с шага не сбивались. Когда шаттл сел на Красной площади, она уже опустела. Не покажи нам, Малох, три десятка засевших на крышах снайперов и ребят с камерами и микрофонами под каждым кустом, Я бы поклялся, что это самое безлюдное место в городе. Сканер биомагнитных полей активирован. Малох подключил щитку мыслей несчастного подполковника. Зуб даю, что уже экс-подполковника. Все, блядь, нам пиздец. Машенька, какими судьбами? Что же раньше не прилетало? Что-то случилось? Мама здорова? Не дрогнув ни одним мускулом на лице, Александр Верещагин обнял заботливую дочь. Он понимал, что от крупнокалиберной пули, которая пробивает на вылет БТР, заслонить телом дочь просто не сможет, но очень хотел. «Твою мать, ты хоть понимаешь, что и ты, и я с этой площади хрен уйдем?» Верещагинский Попе уже не нервничал, как показывал скан Малоха. Ему просто было очень обидно за такой бездарный финал карьеры. Снайперы ждали команды. Я бы уже паниковал, не держи молох, каждый ствол десятком импульсных орбитальных лазеров. Желтый протокол защиты действительно был мощной штукой. — Пап, короче, вам завтра привезут капсулу. Это подстава. Несколько генералов заинтересовались беседой. Поступила команда. Снайперы убрали пальцы со спусковых крючков. — Продолжайте, — велел голос в наушнике подполковника. «Ты уверена? Откуда информация?» «Из первых рук. Пьяный ПСС проговорился. Я не знаю, что там, но это что-то послал лично адепт Илай. Американцы не знают. Я только тебе сейчас сказала». «Ага. Мне трем ротам информационной поддержки. Но инфопутное сейчас не пристрелят, подождут. А может, и совсем не пристрелят. Будут держать на вкусных транквилизаторах и сыворотке «Правды». Но как она умудрилась спалить операцию? Прибыл адепт «Легион», включен красный протокол защиты, сообщил Малох. Небо над Москвой потемнело. Верещагин поднял голову и снова очень захотел таблетку волокардина Крейсер теократии грозная штука. Он завис в километре над площадью, а учитывая, что его диаметр немного превосходил размеры «Садового кольца», то зрелище было более чем убедительным. «Говорит адепт Шин, наш крейсер выполняет стандартную схему защиты гражданина теократии, просьба извинить за причиненные неудобства», — прозвучало на всех, включая секретные каналы русских спецслужб, после чего адепт по кличке «Легион» опустил над площадью купол блокады. Лазерные прицелы снайперских винтовок погасли, прослушка сдохла, Адепт Шин держал на мушке не только каждого особиста на площади, но и каждого генерала в бункерах, не поленившись отмониторить тем точный тоннаж противобетонных ракет на борту крейсера. Пит заржал. Твою ж, подумал полковник Верещагин. Это за мной. Теперь Волокардин не помешал бы и Машке. Пап, прости, я шат лугнала. Не отдавай им меня, пожалуйста. Подполковник косо посмотрел на дочь. «В кого же ты, дура-то такая? Точно не в мать!» «Господин Верещагин!» — раздался в его рации голос адептышина «Вы в полной безопасности. Можете спокойно общаться с дочерью. Если у вас есть какие-то пожелания, то просто подумайте. Мы сканируем ваши биомагнитные поля». К чести подполковника он даже не думал, а сразу принял решение. «Забирайте нас отсюда. Если не хотите забрать меня, заберите хоть Машу». Стоит вам уйти, и нам кранты. Только предупреждаю, информацию о подмене капсулы уже слили. А так, сделаю все что угодно, только не дайте им застрелить дочь. Ну что вы ей богу, не беспокойтесь, мы никогда не подвергаем наших граждан риску. Добро пожаловать в теократию, гражданин первого поколения Верещагин. Заходите в шаттл, мы вас сейчас эвакуируем». За бывшим подполковником службы безопасности российской монархии Александром Верещагиным наблюдало не меньше сотни биноклей, когда он со счастливой улыбкой поднял над головой руку с оттопыренным средним пальцем и вместе с Машкой шагнул в недра шаттла F1401. Судя по создаваемым молохом документам на нового члена общества, после обязательного курса адаптации служить Верещагину предстояло под началом адепта Шина, которому он чем-то сразу приглянулся.